Глава 33. Сын Михаила и Гортензии все детство и большую часть отрочества провел по государственным учреждениям, где воспитываются либо сироты, либо те, чьих родители лишили родительских прав. Леша, пожалуй, был там единственным, кто имел и папу, и маму. Вот только и Гортензии, и Михаилу ребенок просто мешал. «Зачем тогда они его родили?» — влезла Машка. Николай развел руками. «Так вышло». После окончания десятилетки Алексей без всякой помощи поступил во ВГИК, который готовит актеров для кино. Наверное, он и впрямь был талантлив, если сумел без протекции попасть в учебное заведение, где на одно место претендовало 20 человек. Став студентом, Лёша начал жить у родителей. Ему практически незнакомому с ними было очень неуютно в чем доме, поэтому едва представилась возможность, парень убежал на съемную квартиру. Сейчас Алексей Клара довольно известен, ему часто достаются роли второго плана. Он сыграл в нескольких телесериалах. Парни начинают узнавать на улицах и просить у него автографы, но вот больших денег у Лёши пока нет. Единственное, что он сумел приобрести, это крошечную однокомнатную квартирку в спальном районе. Ни на хороший ремонт, ни на мебель, ни тем более на машину и дачу парень пока не заработал. Семьи у него тоже нет. Лёша фактически домовец, а таким людям очень трудно найти пару, потому что в младенчестве и отрочестве они были лишены родительской любви и, как следствие, теперь не способны никого полюбить сами. С Гортензией у него сложные отношения, Алексей лишь изредка навещает её и никогда не называет мамой. «Да?» – удивилась я. «А мне вдова Клара сказала, будто он временно уехал, а вообще-то живёт с ней». Это была не самая большая её ложь усмехнулся Николай. «Слушайте дальше». Сергей Якунин тоже конфликтовал с родителями, но если Леша Клара просто не хотел общаться с ними, не простив, что от него избавились и попытался построить свою жизнь сам, то Сережа действовал по-другому. Он начал изводить Леонардо и Марфу, Использовал любой повод, чтобы насолить ненавистным предкам, и в результате капитально испортил собственную жизнь. Женился на Клаве только потому, что один вид работницы хлебозавода доводил сноба Леонардо до нервной коты. Впрочем, Клава, в конце концов, сама поняла, зачем Сергей привел ее в свой дом. Но вот парадокс, стремясь изо всех сил насолить родителям, нарочно став шофером, не получив высшего образования... Якунин-младший внутренне был очень похож на Леонардо. Им руководила жадность, совершенно патологическая. Его отец страстно любил деньги, и мы знаем, на что он пошел, чтобы иметь их много, но ему нравилось жить на широкую ногу, окружать себя красивыми вещами. Сергею же доставляли удовольствие деньги в чулке под матрацем. Ему не хотелось их тратить даже на себя. Радость доставлял сам факт обладания пиастрами. «Но из-за чего Сергей так возненавидел Леонардо и Марфу?» – поинтересовался Аркадий. «Ведь они любили сына». Николай хмыкнул. «Но многие подростки лет в двенадцать-тринадцать начинают конфликтовать с отцом и матерью без всякого на то повода». Просто гормоны бродят в неокрепшем организме. Большинство детей, впрочем, потом успокаиваются и живут со своими предками в любви и согласии. Однако кое-у-кого период подросткового созревания затягивается лет до 20. Ну, бывают и совсем уж тяжелые случаи, когда родители и дети вообще не способны найти общий язык. Уж не знаю, по какому пути пошел бы Сергей Яконин, но в самый пик его тинейджерских амбиций произошла жуткая история с арестом Трошева. Был теплый месяц май. Якунины жили на даче, они старались проводить за городом как можно больше времени и перебирались в Москву только на зиму. Сергей ездил в школу на электричке. В тот день он приехал поздно. Сначала убирал класс, потом, воспользовавшись отличной погодой, пошатался по улицам. К дому в вербилках Сережа подошел тихо и, проходя мимо окна гостиной, услышал нервную перебранку родителей. Леонардо и Марфа, считавшие, что находятся дома одни, обсуждали ситуацию с Володей. Говорили они очень тихо, но вполне откровенно. Наверное, в те годы уже существовали всякие жучки и микрофоны, но обыватели были более наивны, чем сейчас. Да и техника не отличалась совершенством. О крошечных устройствах размером с пылинку, при помощи которых свободно прослушиваются все разговоры в диапазоне трех километров, они не знали. О том, что их услышат посторонние, Яконины не волновались, по саду носился огромный волкодав Дик. Ласковый со своими, при виде чужака, он поднимал дикий ла и набрасывался на всякого, кто посмел нарушить границы участка. Естественно, Сергея Дик встретил с радостью, а подросток, прижавшись к стене дома, услышал все и пришел в ужас. Фальшивые деньги. Значит, Леонардо обманул Люсю и Михаила, сказал им, что сжег деньги в мангале, а сам их спрятал. «Эй-эй!» – вмешалась я. «Гартензия мне сказала, что Марфа узнала о припрятанных деньгах лишь в день смерти Леонардо. Муж признался ей в обмане только на смертном одре». Николай махнул рукой. «Нет, Марфа знала все с самого начала. Просто она была более совестливым человеком, чем Леонардо, поэтому и завещала все свое имущество Насте. Знала, что муж фактически ограбил Трошевых». Яконин заявил жене, бедность – это унизительно. Естественно, больше выпуском фальшивых купюр мы заниматься не сможем. На что тогда жить? Картины продаются плохо. Голодать? Ходить в рванье? Я на это не способен. И потом деньги возвращать Люсе опасно. Она, дура, еще попробует торговать долларами. Попадется и выдаст всех. Михаил с Гортензией тоже не от мира сего. Нет уж, пусть думают, что валюта уничтожена. Буду платить им пенсию. После того дня Сергей окончательно съехал с катушек и начал мстить отцу с матерью за предательство друзей. «Ну, не дурак ли?» – вздохнул Кеша. Николай пожал плечами. «Возраст такой! Обостренное чувство справедливости!» Сергей сказал Насте о разговоре. Леша Клара в то время жил в интернате, и до него информация добралась поздней. «Но почему Марфа решила завещать все Люси и Насти?» – растерянно поинтересовалась Зайка. Почему лишила сына наследства? Николай начал поглаживать лежащего на диване Снапа. Ну, к тому времени, когда Марфа стала составлять завещание, много воды утекло. Сергей все годы вел себя отвратительно, с каждым днем делая все гаже и гаже. А Марфа потихоньку истратила рублевый запас. Валюту она не нашла, хотя тщательно обыскала весь дом. Через некоторое время она подумала, что Леонардо и впрямь уничтожил доллары, ведь супруг показал ей, где хранятся рубли, но тайник с баксами не раскрыл, бросил фразу «меньше знаешь, лучше спишь». Уже умирая, отдал Марфе бумагу со словами «тут все написано», но объяснить ничего не успел. Когда Марфа истратила рублевый запас, грянула перестройка, и кони, настав нищей, некоторое время бедствовала. Сергей, зарабатывавший в те годы вполне нормально, не помогал матери, он даже завел. В своей комнате отдельный холодильник. Тогда Марфа продала дачу. Сделала она это без ведома сына, да от него и не требовалось никакого разрешения. Дом являлся собственностью Марфы, и о том, что у них нет больше дачи, Сергей узнал лишь через несколько месяцев, когда с удивлением увидел, что мать не собирается переезжать на весну в Вербилке. Какой он устроил ей скандал. Описать невозможно. Мать, оскорбленная до глубины души, воскликнула. «Ты хам!» «А вы с Леонардо воры!» — потерял всякое самообладание Сергей. «Не пойму, о чем ты!» — побледнела мать. И тут сынок выложил ей всю правду. Результатом тяжелого изматывающего разговора стало то, что Марфа до самой своей смерти не замечала Сергея, а тот, каждый раз столкнувшись с матерью, шипел. «Дрянь, паскуда! Продала дом с деньгами!» Доведенная до крайности хамством сына Марфа и составила такое завещание. Клау же они все игнорировали. Кстати, Настя была абсолютно уверена, что валюты нет. «Скорее всего», — внушала она Сергею и Лёше, — Клара, «Леонардо сжег доллары, их было слишком опасно хранить. Поймите, он не стал бы так рисковать». «А рублики-то он припрятал», — горячился Сергей. «Значит, и баксовая нычка имеется». Тут надо отметить, что дети не знали о бумаге с загадкой. Марфа рассказала о ней гортензии, и дальше них информация не пошла. «Но зачем Марфа продала дачу, если предполагала, что там где-то спрятаны доллары?» — прервала Николая Амани. «Объяснил же уже», — недовольно ответил тот. «Она была такой глупой, что добровольно решила отказаться от огромной суммы в полмиллиона баксов?» — настаивала Машка. «Понимаешь», — объяснил Николай, — «Марфа денег не нашла. Смысла записки не поняла, она была уже немолодой, нуждалась, вот и решила, фиг с ней, с призрачной валютой» за избушку-то дают реальные деньги». Маня кивнула. «Ну, в общем, ясно. Некоторое время Сергей, Настя и Алексей жили спокойно», — продолжил Николай. Но потом произошло событие, разум изменившее их существование. Настя, ставшая ботаником и работавшая в НИИ экзотических растений, неожиданно влюбилась. Долгие годы ей нравился Сергей, но тот сначала женился на Клаве, потом стал бегать по бабам, Настя имела на Сергея очень большое влияние, она могла одним словом уничтожить очередную любовь Якунина, но он всегда считал Трошеву другом, самым лучшим, преданным, умным, но и только. Может, он просто не замечал влюбленности Насти, а может, не хотел ее замечать, но как бы то ни было, незадолго до развернувшихся событий Сергей встретил Катю и решил жениться на ней. А Настя наконец завела кавалера. Его, кстати, тоже зовут Сережей, и он не очень увлечен Трошевой. Настенька же влюбилась без памяти, чтобы угодить предмету страсти, натягивает на себя пари, очки, туфли на каблуках, одним словом, делает все, чтобы понравиться кавалеру. Это глупо, но кто сказал, что от любви умнеют? Люся начинает пилить дочь за поздние возвращения домой, дурацкую на ее взгляд обувь, пугает Настю маньяком, в общем своей неразумной опекой портит ей жизнь. Лёша Клара в то время оказался без работы. Все имевшиеся деньги он вложил в покупку квартиры, знаете, как сейчас продают жилплощадь. Один бетон, ни сантехники, ни плиты, ни штукатурки, ни паркета. Может, оно и разумно, не надо сдирать со стен не понравившиеся обои и избивать кафель, но у Лёши денег на ремонт и мебель не имелось, он рассчитывал на роль в сериале, однако режиссер взял другого актера. Жить в бетонном ящике без элементарных удобств Лёша не мог. Снять комнату оказалось не на что, и пришлось ему, скрипя зубы, переселиться к матери. Прожив у Гортензии неделю, сын сделал потрясающее открытие. Его мать – вдова, бывший научный сотрудник, а теперь никому не интересная пенсионерка, совершенно не нуждалась. Гортензия жила в давно неремонтируемой квартире, сидела на старых стульях, донашивала вещи, купленные еще при жизни мужа, и на первый взгляд казалась такой, как все пенсионерки, но… ее холодильник был забит продуктами, которых не мог себе позволить среднестатистический российский пенсионер. Осетрина горячего копчения, икра, дорогая колбаса. На столе в вазочке лежали шоколадные конфеты – в ванной теснились ряды пузырьков, баночек и флаконов из дорогого магазина, и в гостиной светился огромным экраном супернавороченный телек. Гортензия была лакомкой, обожала парфюмерию, сериалы и жила в свое удовольствие. Когда сын удивленно воскликнул, «Да ты себе ни в чем не отказываешь», маменька преспокойно заявила, «Мне из института, как ветерану продукты присылают, чтобы я с голода не окочурилась». Только Леша не поверил гортензии, гуманитарная помощь – это геркулес, гречка, в крайнем случае банка сгущенки. Натуральные крабы и вырезку никто никому просто так не даст». Однажды, когда мать ушла к стоматологу, Лёша не постеснялся обыскать её шкаф и нашёл там около трёх тысяч долларов. Купюры выглядели совершенно обычно, но вот выпущенные они оказались в 70-х годах прошлого века. Клара моментально вспомнил рассказ Сергея Якунина о захоронке. Леша начал изучать деньги при помощи лупы. Ассигнации выглядели абсолютно натурально, и Леша растерялся. Он не знал, настоящие ли это доллары. Те из тайника или у гортензии осталась часть фальшивых купюр. В конце концов он решил сбегать в обменник, который находился на первом этаже дома. Он схватил 200 баксов и ринулся вниз. Кассир в окошечке сунул одну купюру в специальное устройство, включил свет, потом спокойно сказал. «Ваш паспорт». Лёша и охнуть не успел, как стал обладателем кучи российских рублей. Купюры оказались делешными, И на вопрос, откуда у Гортензии появилась большая сумма старых долларов, имелся лишь один ответ. Она каким-то образом наткнулась на тайник в бывшем доме Леонардо. Решив допросить матушку, Леша вернулся домой и увидел у дверей сумку со своими вещами. Вспомнив, что он, опрометчиво понадеявшись на то, что Гортензия вернется от стоматолога лишь во второй половине дня, оставил шкаф открытым, а доллары на столе, Леша, тем не менее, позвонил в дверь и услышал голос матери. «Убирайся ты, вор!» Некоторое время сын пытался убедить мать в своей честности, но Гортензия оттвердила одно и то же. «Пошел вон, ты решил меня ограбить, негодяй!» Постепенно их разговор перешел в скандал, и женщина воскликнула. «Ты тут не прописан, я милицию вызову!» Услышав последнюю фразу, Леша потерял остатки самообладания и заявил. «Давай, а я отправлюсь в ФСБ, расскажу интересную историю про вас всех. Открывай немедленно!» Но за дверью повисла могильная тишина. Леша сделал огромную ошибку, напомнил Гортензии о самом большом страхе в ее жизни – Женщина давно уже подсознательно ожидала прихода сотрудников этой структуры. Поняв, что мать не хочет иметь с ним дело, Лёша, попинав дверь, заорал. «Ладно, жди, я поехал в КГБ». И снова не получил ответа. Пришлось ему уйти, солоно хлебавши. «Так вот почему Гортензия, увидав 500 долларов, приняла меня за следовательницу и быстро все рассказала», — воскликнула я. Николай кивнул. Да она ждала визита органов. Впрочем, Клара тебе покаялась отнюдь не во всех грехах. «А откуда у нее деньги?» Не успокаивалась я. Николай прищурился. «Чуть позже, ладно? Давайте и по порядку. Сделав одну глупость, Леша тут же совершил другую. Он рассуждал просто. Все участники тех давних событий давным-давно скончались. В живых остались лишь Гортензия и Люся. Мать не хочет с ним разговаривать, но, может, Люся знает про тайник. И Леша едет к Трошевой. Та приветливо встретила его, напоила чаем и, разинув рот, выслушала историю про припрятанные доллары. Уже в процессе разговора до Алексея доходит, какую ошибку он совершил Люся и в молодости была не слишком умна. А сейчас и вовсе кажется безумной. Толдычит о маньяках, несет чушь. Но окончательно размер катастрофы Леша осознал, когда вернулась Настя. Мать, естественно, мигом рассказала ей историю про спрятанные доллары, Клара прикусил язык, да поздно. Только сейчас болтун понял, что мог бы заполучить полмиллиона баксов один, а теперь придется делиться с Настей и Сергеем. Кстати, после визита Леши в Люсиной голове словно происходит короткое замыкание, и она начинает всем рассказывать историю о миллионах, картинах и несостоявшейся эмиграции. Ей никто не верит, но Насте не нравится болтливость Люси, Визит Даши оказался последней каплей, и Настя отправляет мать в привилегированную психиатрическую лечебницу подальше от греха. Мало ли, а вдруг кто усмотрит в ее несвязанных рассказах некий смысл. Насте сейчас чужое любопытство не на руку. Вместе с Лешей и Сережей она занялась поисками долларов.